Прол дождь, и на улице было серое, как-то сумрачно. Хотя довольно рано. В такие дни, как писал когда-то очень любимый Алексей Толстой, особенно не хочется жить. Вот он фесии не хотелось, следом за героями хождения по мукам. Настроение такое нагрянуло и придавило. Чувство юмора и даже некоего ухорства, свойственное ей А также неловкость перед бабушкой, которая от родясь не поддавалась унынию, не позволяла Анфисе признаться себе в том, что жить ей действительно не хочется. Она позвонила на работу Илье Решетникову. Господи, она ещё и о нём думает. И сказала жиманный секретарше, что задержится. Секретарша Бутя на неладны пролепетала, что всё передаст. Это Анфиса Коржикова. Точно передадите. Настойчиво переспросила Анфиса. Да, да. Ну, конечно, конечно, я всё передам. Как же иначе? Я всегда и всё докладываю. А кто это? Анфиса Коржикова произнесла Анфиса почти по слогам. Алиса Мурдикова? Повторила секретарь. Я всё записала и передам. Понятно. Спасибо. Дождь всё ушёл, стекал по лобовому стеклу, дворники мерно постукивали. Жить анфесе хотелось всё меньше. Она набрала номер Ильи, но безрезультатно. Телефон не отвечал, а на секретаршу надежды не было никакой. Алиса Мурзикова и точка. И ничего тут не поделаешь, и ничего не изменишь. Откуда они берут этих самых секретаж? Где таких выращивают? В специальных питомниках, что ли? От стока дворников заломила весок. И Анфиса их выключила. Сразу стало как-то очень тихо, словно и не ревела рядом оживленная Московская улица. Анфиса еще раз набрала номер и еще раз выслушала печальную повесть о том, что аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Жить с каждой секундой хотелось все меньше. Следовало быстро принять меры, и Анфиса точно знала, какие именно. Решительной рукой она повернула ключ зажигания, мотор радостно заурчал, и проклятые дворники, которые нынче сводили её с ума, болтнулись по стеклу. Ух, как конфиса сегодня ненавидела эти дворники! Она медленно тронулась с места и поехала потихоньку, высматривая, как зоркий сокол, подходящую точку. Из-за дождя машины не ехали, а ревели. Стонали и ныли, форчали моторами, как будто стадо слонов мотало мокрыми ушами. Кое-как Анфиса втиснулась в дырку между машинами, посмотрела в боковые зеркала, не слишком ли торчит зад. Он торчал очень даже слишком. Но она решила не обращать на это внимания. Ну что поделать? Раз день так не задался. Кое-как вывернувшись, она встала коленками на свое сиденье И достала с панели у заднего стекла зонтик. Тащить его было очень неудобно, мешал подголовник. Но Анфиса похтела и тянулась и вытащила в конце концов. Она приоткрыла дверь, просунула в щель руку с зонтиком и распахнула его. Он, разумеется, застрял, щель была мала, и она ещё воворачивала зонт, чтобы совсем не намокнуть. Потом извиваясь, вылезла сама и получила ещё одну порцию допинга. Два молодца на тротуаре, по виду какие-то недокормленные студенты, радостно скалялись прямо в её чудный английский зонтик и похрюкивали, и махали ей руками в замызганных рукавах одинаковых джинсовых курток, и предлагали повторить на бис. Видимо, наблюдали, как она мужественно лезла за зонтом на панель у заднего стекла. Глопа было изображать из себя гордую птицу чайку Нину Заречную, Но Анфиса изобразила, вскинула сумочку на плечо, нажала кнопочку на брелочке, задрала подбородок и гордо прошествовала мимо студентов. Шествие ознаменовалось попаданием в гигантскую лужу, ноги моментально и фатально промокли, в сапожках захлюпала, а недоумки все ржали. Ей казалось, что все вокруг понимают, что они ржут над ней. Анфиса перебежала дорогу в неположенном месте, прямо под носом у толстого лимузина, и его толстый водитель укорезненный и необидно погрозил ей пальцем. Она добралась до кафе на той стороне, потянула тяжелую дверь и сразу очутилась в сухом и ровном тепле. Пахло кофе хорошей выпечкой и еще чем-то вкусным. Это было хорошее кафе, одно из ее любимых, новых, которых в последнее время не было. Открылось в Москве множество, и хорошее место было свободно, у самого окна, под замысловатой и стильной лампой, сейчас погашенной. Музыка была тихой, и огромный омут плазменного телевизора чёрен и пуст. Ненавистное фэшн-ТВ, проклятие всех московских ресторанов, видимо, было на профилактике. Анфиса заказала полноценный завтрак, а не какую-то там булочку со трубями и тёртую морковь. Она заказала яичницу, апельсиновый сок, круассан, кусок орехового торта, малину и большую чашку кофе. Испытанный рецепт спасения, сытный завтрак, много кофе и вкуснейший десерт. Принесли яичницу, огромную, как поднос, посыпанную зеленью, сдобренную беконом и ветчиной, и Анфиса накинулась на неё, словно никогда в жизни не ела яичницу. Когда закончилась малина, И был выпит последний глоток кофе, дождь кончился тоже. На небе откуда-то взялось солнце, и машины поехали быстрее, и жить захотелось. И стало наплевать на хождение по мукам. Анфиса сунула английский зонт в сумку и отправилась жить дальше.